по другую сторону линии фронта примерно это же время. При всём моём уважении капитану Исааку, я не уверен, что там русские подобные нарушения субординации в Японии не приветствовалось. Но лейтенант Танака всегда был немного бунтарём. По японским меркам, так даже совсем не немного, хотя где-нибудь в Европе подобное тянуло бы максимум на обсуждение малозначимых нюансов. Всё же полагаю, у китайцев должны быть и по-настоящему элитные подразделения, способные доставить проблемы кому угодно, а группа, которую возглавлял уважаемый капитан, по большому счёту ничем особым не выдающееся подразделение с самым обычным командиром, Яо Сиаоцу с криптом зубами, но внешне сохранял полное, можно сказать, каменное спокойствие, хотя, конечно, как же ему хотелось выхлестнуть этому мальчишке зубы. Увы, приходилось терпеть. Как ни крути, он проиграл бой. с треском, как говорят русские, проиграл, и попытка хоть что-то доказать этому выскочке могла закончиться потерей остатков авторитета. Молчи, терпи, глядишь, потом ситуация изменится. Земля-то круглая. Возможно, вы и правы, неторопливо, будто взвешивая каждое слово, сказал полковник. Его, Танака, своей бессермонностью и наплевательским отношением к традициям и правилам тоже раздражал. Но за время, что пришлось курировать проект Он успел не раз убедиться. Во-первых, достижение нового подразделения, а от них напрямую зависела и его собственная карьера, и впредь немалые. А во-вторых, легионеты, равно как и его коллеги по цеху, относятся к иной формации, отличающейся от обычных офицеров, и гораздо эффективнее работают, понимая смысл задачи, чем слепо выполняя приказы. Но всё же шансов, что это русские, более чем достаточно, хотя бы потому, что двумя танками умучить такое Русские на это способны, китайцам же не хватит духу. Да и вопреки уставам они эти не любят. Это прерогатива именно русских. Да что им вообще делать в Китае? О, многое. Например, в очередной раз обкатать свою армию, тем более финансирует это приглашающая сторона. Оценить, чего стоим в бою мы. Падение Китая для них не выгодно. А вот взаимное ослабление, как его, так и нас вполне даже И потом я не исключаю, что пока они удерживают позиции, там в тылу происходит демонтаж китайского авиазавода и вывоз его в Россию. Пограбить русские тоже не дураки. В последние годы уж точно. А что говорит разведка? Ничего. Вернее, она гарантирует, что русские там есть, но и только. Ни численности, ни мест дислокации. Опосланный в разведку беспилотник вернулся со стёртой памятью и установленным Яндекс-браузером. В последнее время это стало любимой шуткой русских военных хакеров. Все трое замолчали, рефлекторно переведя взгляды на дорогу, где солдаты аккуратно и снаровисто крепили боевую технику на огромных танковозах. Всё же современный танк подобен бегуну на короткой дистанции. На рывок он может показать многое, но к дальним перегонам категорически непригоден. Ресурс трансмиссии, он, знаете ли, не безпределен, скорее уж наоборот. В этом плане более лёгкие русские машины имеют немалое преимущество. Ну да, страна, их создававшая, огромна, и технику затачивала с учётом собственных бескрайних просторов. Ну и русские предпочитают для переброски своей техники использовать, к примеру, железные дороги. Остальным же вспомогательные средства остаются единственным выходом. А остальным же вспомогательные средства остаются единственным выходом. И это без учёта того, что даже самую лучшую дорогу танки своими гусеницами способны превратить в непролазное месиво. Вот так. Есть там русские, нет их, дело маловажное. В отличие от приказа выдвинуться и подавить сопротивление, который, в этом-то накане сомневался, будет выполнен как всегда, быстро, аккуратно и без малейшего риска для операторов. Я готов пойти на головном танке. Полковник и лейтенант так посмотрели на эсаацу, что тот едва не подавился синхронное одинаково сожалеющие как наисмысленное дитё и ведь понимаю тоба что для него это возможность спасти свою честь но всё равно капитан вы останетесь при штабе возможно нам потребуется ваша консультация что же настоящий офицер со старшим по званию не спорит он выполняет приказы этот лейтенант с его непонятным для ясяцу статусом мог позволить себе нечто большее Возможно, специфика здесь шнего элитного, что там в нём особенного, я о сиацу не знал и знать не хотел подразделения, а может, и что-то ещё. Тем не менее, он ничего не сказал, лишь преувеличенно чётко отдал честь, развернулся и зашагал прочь к жалкой горстке своих людей, уцелевших после того боя. Полевать, думал он, раскуривая трубку, пускай что хотят, то и делают. И его люди, похоже, сегодня придерживались того же мнения. Во всяком случае, знаменитая японская дисциплина здесь и не пахла. Да и то сказать, устали они все страшно. Расстояние ничтожное, когда впереди хорошая дорога, а под задницей машина разом становились запредельными, стоило остаться без благ цивилизации. Вдобавок люди ныне куда изнеже не предков. В былые времена пехота сынов Аматерасу совершала марш-броски по джунглям, позволяющие заставать врасплох и громить формально куда более мощные армии европейцев. Ныне же печальное зрелище, честно говоря. И начинаешь понимать русских, которые любой ценой стараются удерживать общую физическую подготовку своих солдат на должном уровне, пусть и в ущерб многому другому. Можно биться о заклад в ситуации вроде нынешней, они бы выглядели куда менее измождёнными. Вы долго сидите отдыхаете, ему недалек. Подошёл молодой, несерьёзного вида солдат с сообщением: что полковник Хайкосею ждёт его в штабной машине. Солдаты же их разместят, накормят, а дальше решат, куда направить. И нельзя сказать, что ясиатцу был этому рад. Со своими людьми ему было бы куда спокойнее. Вы приказ есть приказ, и тяжело вздохнув, капитан вынужден был ему подчиниться.